Глава вторая. «Отгадка рядом». Группу «Отгадка рядом» два года назад создали Тинатин с подружкой, имя которой Аля, если и знала, то давно забыла. Подкаст, в поддержку которого создавалась группа, Аля слушать и не собиралась. Тема была далекой от ее интересов. Что-то там про усложнение и упрощение реальности в искусстве. Вряд ли эти подкасты кто-нибудь слушал. Вышло всего два или три выпуска, чем не подтверждение. А группа осталась, но сильно изменилась вместе с админами. Алиса говорила, что тогдашняя Тинатин была мало похожа на нынешнюю. У нее даже голос вроде другой стал. А уж манера говорить точно, пыхтела Алиса, пока они топали от станции до базы в первый раз когда Аля еще все было интересно и радостно. То ли сердце отморозило, как в холодном сердце твоем, то ли просто прикидывалось зефирочкой поначалу, чтобы слушателей подманить. План, каким бы он ни был, не сработал, а плана «Б» не нашлось. Подкаст утоп в донных отложениях, а группа, сбросив одного из капитанов вместе со звуковой надстройкой, отправилась в свободное в той мере, в какой позволяла твердая, но размашистая рука Тинатин — плавание. Группа меняла тематику и специализацию, сосредоточиваясь то на латиноамериканских графических романах, то на тру-крайм-реконструкциях или конвертации на столок в видеоигры, набирала и сбрасывала подписчиков, превращалась из открытой в закрытую и наоборот — пока не пришла к нынешнему виду. Теперь группа «Отгадка рядом» занималась натурально заглавным делом. Три десятка, вряд ли больше человек, треть из Казани, остальные, судя по всему, разбросаны не только по Татарстану и стране, но и миру, искали и находили интригующие странности вокруг себя. Везде. В нетривиальных итогах переписи населения отдельных регионов, во внезапной смене интерфейса банковских приложений введении трехфакторного подтверждения на муниципальных ресурсах, в настойчивом продвижении бесплатного Wi-Fi, взломанных стримингов новой криптовалюты или эмуляторов труднодоступных сервисов, в резкой смене стиля соцсетевых инфлюенсеров, в необоснованных скачках цен и курсов, монтажных склейках, телерепортажей, в одинаковых объявлениях, опубликованных разными людьми в разных городах, в новости о скорой колонизации спутников «Сатурна» силами провинциального колледжа, в сдвижке сроков отключения горячей воды, в изменении метода подрезания городских деревьев и кустарников. Странности вносились для рассмотрения в группу или, как называли ее завсегдаты, Чатик. Тот в ходе бурного обсуждения каждого случая постановлял считать вопрос достойной загадкой или случайной флюктуацией, не заслуживающей внимания. Последний вариант заносился в нерассматриваемые, а первый каждый из участников принимался разгадывать, накидывая собственные версии и громя чужие. Обычно, что все те, что в жизни, такие обсуждения ничем хорошим не заканчивались. В лучшем случае утыкались в тупик, в худшем доводили участников до ссор, скандалов и разрыва отношений. Но сила чатика была в схеме, которую Тинатин нащупала на заре проекта и превратила в железный формат, то ли по случайному наитию, то ли мощным логикоэмпатическим усилиям. Формат позволял быстро выколупывать и забирать в общую копилку здравые зерна из каждой версии, отшелушивая все остальное. Наглядно демонстрировал динамику прогресса, цветом обозначая на схеме с вопросами, что уже не противоречиво объяснено, а над чем необходимо помять извилины. И попутно делал бессмысленными споры и упрямства, которые... Держится, как известно, на неправой уверенности. Схема не оставляла ей места. Интереснее было не цепляться за убежденность, а вместе со всеми наваливаться на прояснение темных пятен. Чатик этим и занимался, добиваясь объяснений либо доказанных документами и свидетельствами, либо, если добыть документы и свидетельства было невозможно, логически обоснованных и внутренне непротиворечивых. Разумеется, доказанные объяснения были редкие. Группа же не оперативно разыскной деятельностью занималась, а натягивала сову на глобус. Причем, как правило, сову непойманную — на глобус, пропитый неизвестно кем на соседней планете. Так интереснее. Да по-другому, наверное, и не установишь, что резкий рост отдельных групп населения позволяет властям регионов получать на мертвые души пенсии, пособия и субсидии, что любые заметные изменения в работе, продвижении и внешнем виде приложений и сервисов объясняются, как правило, их взломом, или подменой с целью вытащить из пользователей деньги или хотя бы данные. Что резкие скачки курсов, особенно на узких рынках, происходят обычно в интересах одного-двух игроков, уходящих в кэш. Что дерганные склейки в телерепортажах обусловлены сведением съемки телекамеры смартфонов. Что одинаковые объявления из разных городов связаны Скорее всего, со сбытом неучтенки сетью фабрик по сговору цехов охраны и экспедиции. Что под крышей освоения «Сатурна» просто предполагается профинансировать левые затраты влиятельной госкомпании. Что в счета фактуры зашит целевой взнос в общак мэрии, а перенос сроков ремонта позволяет управляющим компаниям не показывать прибыль по итогам финансового года. И что новое оборудование закупалось зеленхозом у китайского завода, поставлявшего инструменты и оснастку в африканские страны, поэтому теперь то поля приходится стричь как пальмы. Пусть каждое из объяснений представляло собой вздорную чушь, высушенную из пальца и не имеющую никаких связей с реальностью, кто бы на это указал. «Объяснение. Чатик удовлетворила. Пределов Чатика не покинула. Все. Привет Шрёдингеру. Загадка считается решенной, пока эти условия сохраняются. То есть всегда. Чатику можно было предлагать и менее очевидные загадки, условия которых невозможно верифицировать. Типа вот такую штуку рассказали, что думаете». Такое не приветствовалось, дабы не поощрять коллективного высасывания из пальца заведомо нерешаемых головоломок, но некоторые эксклюзивы становились предметом изучения и источником общего удовольствия. Родился новый формат и образ жизни группы сравнительно недавно, прошлой весной. И к концу лета чатик был, что тот бойцовский клуб здорового человека без фингалов. Почти никто про него не знал и почти все мечтали туда попасть. Во всяком случае, на потоке Али. Только Аля не мечтала. Она знала свою удачливость, не дававшую шансов приблизиться ко входу в клуб. Плюс была на 100% уверена, что ее-то точно не возьмут. Ну, просто потому, что таких не берут ни в космонавты, ни в интересные компании, ни в увлекательные поездки. Не бывает. Точка. А ведь стопроцентная чистота, результат, да любой показатель в живой природе невозможны. И жалеть об этом поздно и без толку. Процент угадывания в отгадке рядом тоже, кстати, был далек от ста. Но за 80 заходил. Вернее, как заходил. Из четырнадцати загадок на памяти Аля, незабракованных с самого начала, три Чатик постановил считать неинтересными и связанными с каким-то бумажным Душниловым. Постановление было принято после долгих горячих обсуждений, но единогласно и по делам — Доводить до победного анализа идеи местного чиновника, быстренько внедрить региональный блокчейн, да еще после того, как сам чиновник с тем и съехал, значило тратить время без какого бы то ни было удовольствия. Впрочем, еще одну откровенно высосанную из пальца задачу Чатик решал долго и с удовольствием. Дискард пытался заверить, что описывает забытый латиноамериканский инцидент. «Как, — спрашивал он, прикидывая несколько старательно отрисованных схем, 10 человек, пусть и хорошо вооруженных и обученных, смогли не только войти в тщательно охраняемый офис местной жандармерии на центральной улице Большого города и унести из ее хранилища гору денег, но и остаться незамеченными внутри и, главное, уйти с деньгами, Почти никого не перебив по пути, кроме охраны и продавщицы магазина по соседству. Все сразу указали, что никак. А Шивул прямо спросила, не писатель ли или не сценарист ли, дорогой товарищ Дискард, пытающийся ловко прокатиться на шее коллективного разума. Впрочем, коллективный разум уже завелся, долго вертел и обсасывал задачку, чтобы с сожалением констатировать. «Точно?» «Никак. Если, конечно, из условия не удалены существенные подробности, среди которых минимум один сообщник в охране, минимум 15-20 трупов внутри и снаружи здания, а также волшебные бонусы вроде вертолета и мастер-ключа ко всем дверям здания». Дискард в ответ «Знай» ставил грустные и восторженные смайлики. А последнюю загадку удалось решить по-читерски, нахрапистым броском. Задача выглядела вполне классически. Куча сервисных агрегаторов, явившихся без помпы и рекламы, собирала коммерческие предложения в самых разных областях. От такси и аптек до музеев и ресторанов. При этом каждый сайт выглядел как близнец остальных. Был красив, удобен, удобен и бессмыслен, потому что не позволял приобрести ни товар, ни услугу, хотя деньги от всех желающих не только принимал, но и исправно возвращал. Увы, Чатик даже не пытался отвлечься на задачу от подготовки к Новому году. На третий день истомившийся Марк, не пожалев полугодовых накоплений, сделал контрольную закупку чуть ли не в каждом агрегаторе. Тут и выяснилось, что, да, купить ничего невозможно, но возвращаются деньги по очень кривой схеме на промежуточный бонусный счет, который позволяет выводить деньги неограниченному количеству заявителей. То есть агрегаторы-клоны просто прикрывают приемом-возвратом массы мелких платежей, отмывку криминальных денег — И немножко обнал, но как именно это работает, Марк объяснить не смог. Главный IT-гуру чатика Слоу Силвер, живший, кажется, в Аргентине, убил три дня на ковырянии в логах и проводках и сообщил, что вот-вот выйдет на владельца и основных потребителей. Но тут Тинатин приказала считать задачу решенной и не подлежащей дальнейшему изучению. «Мы не полиция и не налоговая», — напомнила она недовольным, и те облегченно вернулись к новогодним закупкам. Среди неподдавшихся или забракованных загадок особенно милы сердцу Али были три. «Почему женские туалеты в общественных местах не делают обширнее мужских», за счет чего выживают газетные киоски и почему сразу четыре торговые сети одновременно и довольно безумно изменили схему выкладки продуктов. Группа решила на них не зацикливаться, а получать удовольствие от остальных, возвращаясь к загвоздкам, лишь если сверкнет какая удачная идея. На самом деле каждый возвращался к ним неоднократно и без особых идей. А вдруг повезет, как сказал бы папа, на шару. Не везло. Но было в этом свое удовольствие. Аля поняла, какое это удовольствие по перепевам не очевидцев и не участников, и ринулась окучивать Алису, едва та проболталась, что включена в чатик. Изумления были достойны сразу несколько фактов. Само по себе просачивание Алисы в группу мало ли что ходила на японский стенотин. Ее партизанское молчание в течение полутора месяцев, не поддающееся объяснению с учетом плотности коммуникации подруг и неумение Алисы молчать, скрывать и отказывать Али, но и чугунная стойкость под атаками Али. Осада продолжалась еще полтора месяца, а пала крепость. Внезапно, когда Аля уже смирилась с тем, что, если даже Алису взяли, ни разу не фактор. Вступительным взносом Али стала интересная загадка. Это было немножко нечестно. первые это подписчики, в том числе наверняка Карим, и, скорее всего, Алина с Марком никаких взносов не изыскивали. Но жаловаться было некому, да и глупо. Али страшно хотелось поделиться загадкой про одинаковые объявления. Вероятное объяснение, которое она нащупала и не сомневалась, что справится с разгадкой первой. Примерно так и случилось. Правда, отгадка оказалась другой и натолкнула на нее тинатин. Но это было не так обидно. Тинатин, считай, королева мать. А итоговый ответ, с которым согласились все, Первой дала Аля. Благодаря ему она закрепилась в группе. И благодаря ему, получается, застряла навсегда.